294. Зов раздаётся, когда дух готов, как это произошло с Савлом. Ответная вспышка, и провод одиночно замкнулся, чтобы служить постоянной связью прямой усытителем света. Конечно, в данном случае имели место прошлые накопления. Обычно лишь на зов открываем врата, ибо много званых, но избранных мало, ценним самопришедших. это указывает на собою чуткость их сердца но лучшее общение происходит не зримо без всяких внешних обращений когда нить сердца соткана в прошлых веках чаще соединяет ближайшие к учителю звено зов и отклик основа общения